Литнет представляет «Избранная тьмой. Последний шанс». Елена Горская. Читает Марина Высоцкая. Глава первая. Чикаго, 2021 год. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит на крышах небоскребов? Рэй Блэкмор сидел на краю крыши стоэтажного небоскреба и смотрел на ночной Чикаго. В руке его была бутылка виски. Серые глаза глядели на тысячи огней, которые раскинулись до самого горизонта. Потрясающее зрелище. Сегодня ровно 150 лет, с того дня, как этот город был объят огнем, сидя рядом с другом и попивая из бутылки бренди, произнес Джаспер. И если бы не пожар, сейчас бы не было такой красоты. Вполне возможно, ответил Рей, взглянув на часы. Ты куда-то спешишь? Уже прошло три часа, как Софи вернулась из прошлого. Слушай, Рэй, я вот не могу понять. Ты ждал ее 150 лет, а теперь боишься показаться ей на глаза. Ты вообще в своем уме? Блэкмор пожал плечами и улыбнулся. Это у меня прошло 150 лет, а у нее всего три часа после возвращения. Ее портретами увешан весь дом. Давай проваливай к своей даме сердца. Джаспер шутливо ударил друга по плечу. А не то сброшу тебя с небоскреба. И я, конечно же, умру, расхохотался Рей. Разве что от удовольствия, которое подарит мне этот полет. Ну такая уж судьба у вампиров. Получать удовольствие от полетов, как я, когда в восьмидесятых ты сбросил меня с Эйфелевой башни. Это было весело. Это было подло. Я почти окрутил ту красотку. У нее чуть разрыв сердца не случился, когда ты подошел и просто выкинул меня оттуда, и я полетел вниз. Я применил гипноз. Она все равно ничего не вспомнит. Это тебе хорошо. Тебе все равно, когда гулять утром или вечером. Так не порт мне вечерние развлечения. А ты не порт мне настроение, потому что мне сразу хочется тебя убить. Наверное, это просто привычка многовековой давности. Рэй посмотрел на друга и улыбнулся. все таки странная штука жизнь. 150 лет назад Джаспер был его врагом-вампиром, помощником самого страшного монстра. А Рэй был охотником. И он никогда бы не подумал, что их необычное знакомство сможет перерасти не просто в дружбу, а почти в родство. Так почему ты не хочешь встретиться с ней? Поинтересовался Джаспер. Мы очень плохо расстались в последний раз. Ты ходил к ней две недели, как вор, до того, как она попала в прошлое. Рэй улыбнулся. О, да! Возвращение в Чикаго, он каждую ночь приходил к ней, смотрел, как она спит, касался ее волос, ее губ. Труднее всего Рэю было сдержаться, когда Софи мучили кошмары. Когда она просыпалась среди ночи с бешено бьющимся сердцем. Ему хотелось, как и полтора века назад, прижать ее к себе и успокаивать, убаюкивать, твердя о том, что это просто кошмар. Порой, когда Софи просыпалась среди ночи, ему казалось, что она видит его. Чувствует, что он здесь. Но как она могла чувствовать, если мы еще не познакомились? Поэтому Рэй с нетерпением ждал 23 сентября, Когда Софи переместится в 1871 год и познакомиться с ним. И когда она наконец переместилась, он мучился еще сильнее. Две недели его терзали воспоминания. А особенно тот час, когда он отправлял Софи домой, солгав ей о своих чувствах. Я просто хотел ее спасти. За 150 лет Раи много узнала о своем противнике. Теперь нельзя было сказать, что у него нет информации. Он знал даже то, что завтрак Арман любит брюнетками а вот завершать вечером — блондинками. Но самое главное, Блэкмор хотел увидеть, как отреагирует Софи, узнав, что в ней все таки пробудилась магия. И притом еще две недели назад. Ведь это именно она переместила себя в 1871 год, сама того не подозревая. Но он был благодарен ей за это, потому что Рэй узнал, что любовь бывает вечной. Но вот нужен ли ей монстр? «Девушка, с вами все в порядке?» Сквозь затуманенный разум Софи раздавался женский голос. До ее слуха доносился шум автомобилей. Где-то вдалеке раздавались пронзительные звуки сирены. Голова, казалось, раскалывается надвое. Она приоткрыла глаза и увидела перед собой встревоженное лицо рожеволосой девушки. «Шайла?» — тихо спросила Софи. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась незнакомка с интересом рассматривая ее наряд. «Не она». Рыжие кудрявые волосы девушки напомнили ей о подруге, погибшей от руки Армана. «Какое сегодня число?» 8 октября». Софи снова закрыла глаза. «Я исчезла из этого века больше, чем на две недели». «Вам нужна помощь?» «Нет, спасибо». Софи разжала свою ладонь и взглянула на медальон. «Один». Собрав последние силы, она поднялась на ноги и осмотрелась. «Я дома. У меня получилось». Здесь кипела жизнь. Яркие рекламные вывески привлекали к себе внимание многочисленных прохожих. Автомобили один за одним проносились мимо нее. Это уже был тот парк, где две недели назад она встретила старушку. Люди, проходившие мимо, смотрели на нее с интересом. Софи провела рукой по ярко-синему платью и хмыкнула. Надо быстрее убираться с улицы. Добравшись до своей уютной квартиры, она сразу же направилась в душ. Теплые струи приятно били по гладкой коже, но Софи не становилась лучше. Память жгла ее изнутри. Воспоминания о пережитом путешествии нахлынули на нее, разрывая душу. Она потеряла всех. Всех, кто стал ей дорог. Сцена того, как Рей лежал в луже своей крови на полу вестибюля, стояла у нее перед глазами. Жив ли он? Помог ему кто-нибудь. Но кто? Он остался один. Тысячу вопросов крутились у нее в голове. За ответа, на который она была готова отдать все. Несмотря на то, что он признался ей в том, что не любит ее, и не хотел, чтобы она оставалась, София боялась за него. Потому что ее любовь никуда не делась. Тихие всхлипы превращались в громкие рыдания. Она медленно сползала на пол: Я люблю тебя, Рэй Блэкмур. Люблю и ненавижу, но живи. Пусть и не со мной рядом, пусть это будет Анна или любая другая. «Только останься в живых». Рейни не удержался. Как только часы пробили полночь, он снова пробрался в квартиру Софи. Она спала, обхватив крепко подушку. Даже спящая она выглядела очень несчастной. Серые глаза Блэкмора изучали каждую черточку заплаканного любимого лица. «Не плачь, милая, я рядом». Его пальцы едва коснулись ее щеки, словно он прикасался к чему-то хрупкому. То, что может легко разбить. Как я разбил ее сердце. Его взгляд задержался на маленьком столике у кровати. Там лежал ее медальон, и цепочка снова была порвана. Она сорвала его с себя. Он легонько убрал несколько прядей от ее шеи. Тонкие следы от цепочки остались на нежной коже. Взгляд Рэя лишь на секунду задержался на ее тонкой бьющейся жилке. Секунда, чтобы он пришел в ярость, но не на нее, на себя и на того, кем он стал. И, схватив со стола медальон, Рэй выпрыгнул в окно. Пробуждение стало трудным, Софи чувствовала себя разбитой и уставшей, и первым делом отправилась на кухню, чтобы сварить себе кофе покрепче. Пока кухня заполнялась ароматным запахом, Софи нажала на кнопку автоответчика, прослушивая множество сообщений. И все они были практически одинаковы. Ее потеряли на работе. Лишь взволнованный голос Теда, их криминалиста, заставил Софи прислушаться. Он сообщал подруге о том, что у них теперь новый начальник, и что это ей абсолютно не придется по душе. Но только когда он назвал его имя, София, не выдержав, выругалась вслух. Дерьмо, почему он? Она со злостью отбросила маленькую ложку, которую держала в руках в конец кухни. Новым начальником в их отделе стал Брайан Майерс. Ее проклятое прошлое. Сукин сын. — простонала Софи, уронив голову на стол. — Почему мне так не везет? Но терпеть нового начальника она была не намерена. Схватив телефон, она набрала номер Теда. — Софи, куда ты пропала? Мужской голос был взволнованным. Взяла небольшой отпуск. А сказать нельзя было, но я по правде так и подумал. Ты в последние дни была сама не своя, да и постоянно твердила об отпуске. Поэтому я прикрыл тебя перед Брайаном. Но этот идиот жаждет твоей крови. Сафия хохотнула. «И тут нужна моя кровь. Как мило. Передай этому мерзавцу, что я не появлюсь на работе». «Что? Почему?» «Я увольняюсь». «Но...» «Никаких «но», Тед! У меня появилась другая работа». «Мне нужно уничтожить первородного вампира и чистилище, а еще собрать по разбитое сердце». «Ты уверена?» «Как никогда. Я заберу свои вещи позже». «Береги себя». «Спасибо». «Очень точное пожелание». Софи сбросила вызов и откинула в сторону трубку телефона. Она остановила свой взгляд на чашке с ароматным кофе, стоявшей на краю стола. И что мне теперь делать? С чего начать? Ждать, когда Арман придет за мной. Я точно не буду. Прибывая в задумчивость, она постучала пальцами по столу. Чашка сдвинулась с места по направлению к ней. Глаза Софи стали огромными. Что? Игра воображения? Она снова проделала те же движения и ароматный напиток опять приблизился. «Магия?» — нахмурившись, спросила девушка в пустоту. «Пробудилась моя магия? Но почему сейчас? Почему не раньше? Всего на два дня раньше, я могла бы всех спасти. Спасти Шайл Эррона и, возможно, Рэя. Эта неожиданная новость всколыхнула в ней такую ярость, что Софи с силой ударила кулаком по столу. Все шкафчики на кухне распахнулись, и оттуда вылетела посуда. Она едва успела прикрыться руками и увернуться от летящих в ее сторону вилок и ножей. Спустя полминуты она лежала на полу кухни, вытирая мокрые дорожки слез. «Но как она работает? Ведь мой медальон в ком...» Сафи не додумала свою мысль. «Потому что ее рука нащупала на шее золотое украшение». «Но как?» Легонько дернув за цепочку, она поняла, что медальон не снялся. «Но ведь я порвала ее. В ужасе воскликнула девушка, не понимая, что происходит. Целое утро ее мучил этот вопрос и тайны медальона, оказавшегося у нее на шее с новой цепочкой, которую она долго изучала у зеркала. Ее плетение было необычным, крепким и старинным. Неужели у меня ночью были гости?